Из страны воспоминаний девушка резко захлопнула журнал. В чем дело? Неужели вам не интересно? спросил Трент, забавляясь реакцией Рены на столь откровенный снимок. Да, нет, я я должна идти работать. Рена вскочила и, оттолкнув его, быстро покинула кухню. Бегом поднявшись по лестнице и ворвавшись в свою комнату, Рена обессиленно пристанилась к двери. Пытаясь отдышаться, она прислушивалась, не бежит ли за ней, размахивая журналом, без сомнения узнавший ее изумленный тренд. Придя в себя, Рена поняла, что ей нечего бояться, поскольку Тренту Неруби ни никогда не придет в голову, что девушка на фотографии, их знакомая, мисс Рэмси, эффектной фотомоделью и теперешней Реной, было не больше сходства, чем между красивыми руками мужчины, участвующего в всех съемках, и его уродливым лицом. За этот день Ренна испытала два потрясения. Первое, когда рано утром повстречала полуголового Трента Гэмблина. Второе, когда увидела себя на развороте журнала. Полгода, как она прожила отшельницей, не беспокоясь, что ее узнают. Ее не волновало даже то, что Мори и мать знают ее новый адрес, ведь она предупредила, если ее будут уговаривать вернуться в Нью-Йорк, она снова исчезнет и не объявится никогда. Теперь, когда по соседству поселился Трент, ее инкогнито оказалась под угрозой. Сруби было проще. Из эстетических соображений она не носила очков и без них плохо видела. Хозяйка прочитывала журналы мод от корки до корки, но ни за что бы не узнала бы в блистательной Рене свою невзрачную квартиросъемщицу. А что, если ее племянник более проницателен? Зазвонил телефон, отрывая Рену от раздумий. Она подняла трубку и услышала знакомый голос. «Здравствуйте, Барри!» Радостно приветствовала Рена Звонящего. «Надеюсь, ты трудишься, не покладая рук? На твои работы колоссальный спрос!» «Правда?» — Рена обрадовалась. Их сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Она повстречала Барри Голдена в Нью-Йорке. Он работал тогда стилистом в крупном магазине одежды. Он обожал индустрию моды, однако ненавидел городскую жизнь. После смерти дедушки Барри досталось небольшое наследство, которое позволило ему вернуться домой в Хьюстон и открыть небольшой, но достаточно дорогой магазин. Уезжая из Нью-Йорка, Барри просил Рену не терять с ним связи и обращаться к нему при первой же необходимости. Полгода назад Рене воспользовалась этим предложением. Так, благодаря Барри, она и переехала в окрестности Хьюстона. Барри пришел в восторг от идеи расписывать одежду вручную и сразу согласился реализовать в своем магазине пару ее изделий. Вещи, расписанные Рене, раскупались моментально. Те, кому не досталось, требовали завести новую партию. «Таким бешеным спросом, как твои работы, у меня не пользовался ни один товар», — говорил ей Барри. Рена улыбнулась, представив Барри с неизменной тонкой сигаретой в зубах. Барри был человеком вспыльчивым, чересчур прямолинейным и нередко грубым. Однако его манеры напрямую зависели от того, насколько тепло он относился к собеседнику. К тому же, почему-то, чем возмутительнее он себя вел, тем больше нравился клиентам. Рена смогла под маской грубияна и задиры увидеть истинного Бари, чуткого и доброго, для которого вызывающее поведение было лишь способом защитить себя от окружающего мира. Она его понимала, ведь полгода назад ей тоже приходилось скрывать свое подлинное лицо под маской, которая устраивала окружающих. Довольна ли мисс Тауплайт своим халатом?